Прохожих заметно прибавилось, отоспавшийся город встряхивался, готовясь к вечерним развлечениям. Остановившись у киоска с театральными афишками, незнакомец задал косирше несколько беглых вопросов и выпрямился, уже держа в руке билеты. За все это время Маша не произнесла ни слова, и только когда ее спутник назвал театр и пьесу, иронически поинтересовалась. «А почему вы решили, что я с вами пойду в театр?» «А потому что я вас не на подпольные собачьи бои зову и не в стрип-клуб», — немедленно ответил тот. «В чем молота. Кстати, я не представился. Меня Илья зовут. Меня Маша», — созналась девушка. «Хорошо. Пусть будет театр». Что вас переубедило? поинтересовался кавалер, пряча билеты в карман куртки. Мои хорошие манеры? Нет, твердо ответила она. То, что вы знаете слово крамола, и в конце концов, вы правы. В театр можно пойти даже с незнакомым человеком. Ой, как с вами будет непросто! протянул Илья, глядя куда-то поверх машиной головы. А знаете. Мне это нравится. Не люблю слишком простых девушек. И чем же это ты занимаешься, Машенька? Раздался у нее в голове знакомый голос, похожий на мамин. Воскресным вечером на Тверской с незнакомым мужчиной, а только вчера, тебе обещала, что Андрей не надышится на Зою. А ведь она его невеста. Они вместе уже год. А этого мужика ты видишь впервые. Может, будем на Ты? предложила Илья, напрасно прождав Машиного ответа. Или рановато? А лучше на Ты? согласилась она, очнувшись от своих тревожных мыслей. Когда начало? В семь. Успеем где-нибудь поужинать, правда? Полагается идти в ресторан после спектакля, но я просто не доживу. Есть хочется зверски. Все это было сказано самым естественным тоном и сопровождалось такой доверительной улыбкой, что девушка не стала возражать своему новому приятелю. Илья снова подхватил ее под локоть и повлек в переулок туда, где виднелись вывески нескольких ресторанов. Куда-нибудь да Оптимистично заявил он. «Представляешь, как-то я пытался попасть в ресторан три часа подряд, и ничего не вышло. Воскресный вечер, все заказано и расписано. Кончилось дело Макдональдсом. Однако на этот раз им повезло больше. С первой же попытки они попали в итальянский ресторан. Более того, официант, с которым пошептался Илья, Проводил их во внутренний дворик, увитый плющом и виноградом. Там, среди белых тентов и шелковых полосатых занавесей, помещалось всего несколько столиков, и с одного из них официант взял табличку с заказом. Маша уселась в удобное полукресло и с удовольствием огляделась. Илья тем временем впился взглядом в меню, Опомнившись и охнув, он протянул папку своей спутнице. — Выбирай, я подтянусь. Мне, в общем, все равно, что есть, лишь бы есть. — А я, когда попадаю к итальянцам, хочу все подряд, — призналась девушка, пробегая взглядом строчки меню. Цены были выше тех, к которым она привыкла, но не настолько, чтобы начать чувствовать себя чем-то обязанным. Сделав выбор, она передала меню Илье. Тот покачал головой. Мне все то же самое. Полагаюсь на твой вкус. И Маша сама не поняла, чего ей было так приятно это услышать. Сделав заказ, я потребовал принести бутылку вина и немедленно поднял бокал. — Давай за знакомство. Слушай, я страшно рад, что встретил тебя. Нет, нет правда. — А что? — Я верю. Улыбнулась она, отпивая глоток терпкого вина. — Сразу в театр, в ресторан. «Э, — Знаешь, хочу тебя предупредить. И запнулась, не зная, в какие слова облечь, свое нежелание заканчивать вечер в постели. Илья поднял обе руки и повернул их ладонями вперед, будто сдаваясь ради бога. — Замолчи, или потом пожалеешь. Пожалею,